Глава 7 Шаман из рода Мин. В доме было жарко. Уже настоящий веселый злой огонь плясал в камине, отбрасывал танцующие тени настоящего возле него человека. Тот даже не шелохнулся, словно ждал, когда я вышибу дверь. Только улыбнулся уголком губ, поднял чашу, украшенную желтыми камнями, будто салютуя. Янтарные глаза светились ярко и насмешливо. Кожа казалась полупрозрачной и в то же время белой, как императорский фарфор. Рыжие волосы цветом не уступали пламени. Косая чёлка была слишком длинной, но он даже не подумал её откинуть. Серьга, вырезанная из кости снежного тигра, висела в левом ухе, слабо мерцая голубоватым облачком джу. На шее и запястьях позвякивала тьма шаманских штучек, каждая из которых способна испепелить демона. Никогда не преуменьшайте мощи амулетов и оберегов. Изначально смотришь побрякушка как побрякушка, но когда тебя отшвырнет в стену или окружит огнем, станет не до шуток. Меховой жилет скрывал сильное гибкое тело и серебристые татуировки, которые практически сливались с белой кожей. Пряжка пояса на штанах, череп скальной ящерицы, усыпанный молочным нефритом, сильнейшим храном колдовской силы. «А вот ступни босые». «Да, босые. Потому что Джиан, шаман из рода Мин, вертел на самой высокой пагоде закрытого города все условности цивилизованного мира. Обувь он надевает, если это необходимо. Проклятое дитя снежных целителей, гордость и позор одновременно». В жилах всех шаманов течет кровь огненного духа, который соблазнил когда-то юную жену отца рода. С тех пор у всех его потомков рыжие волосы, янтарные глаза и невыносимый характер. С рождения младенцев посвящают снежному демону, который, по поверью, может сдержать бушующую пламенную натуру потомков огненного. Не знаю, есть ли в этом доля правды, но характер у Джиана и правда дрянь. Вся злость внезапно схлынула. Говорить лучше с холодной головой, держать за горло — тоже. Гнев мне не помощник. «Что ты себе позволяешь?» — уже спокойно произнес я, прямо глядя на него. «Рад тебя видеть, Акихито!» — тем временем ответил он, даже не подумав сделать хотя бы вид, что впечатлился моими словами. «Ты без своей катаны? Чтобы тебя прибить, катана не нужна!» В тон ему ответил я, напряженно наблюдая, как джен проходит мимо меня. «За каждым движением нужно внимательно следить. Никогда не знаешь, что у него на уме». джен на секунду задержался возле меня. Втянул морозный воздух, ворвавшийся вместе со мной. «Ночью будет Буран, Акихито. Зря ты покинул кровь матери рода. Дом уважаемой Бао-Жей защищен от всех ветров. Ее гости...» Я сгрёб его за грудки и прищурился. Янтарные глаза были слишком близко, губы изогнулись в насмешке. «Ещё раз тебя спрашиваю», – тихо, но очень чётко произнёс я, – «С какого ты решил поиграть со мной?» «Как ты возбудился после моих лисичек?» – заметил он. Я встряхнул его, послышался треск и короткий перестук по полу, сорвавшихся с шеи костяных бусин. «Не собираюсь говорить ни о его развратницах Китсуны, которые слушаются воли шамана и готовы соблазнить любого мужчину, ни о каких-либо других сказках. Я жду ответа!» Джен неожиданно резко оттолкнул меня, прошёл к двери и закрыл её плотнее, щёлкнув замком. Обернулся в полоборота, только сверкнула длинная серьга среди рыжих прядей. «Ты идиот, Акихита Накаяма!» – глухо произнёс он. Каким идиотом был семь лет назад, таким и остался. Очень признателен за лесную характеристику, кивнул я, сложив руки на груди. Но мне бы подробностей. Джиан повернулся ко мне лицом, скользнул взглядом снизу вверх, словно оценивал. Потом усмехнулся уголком губ, сделал глоток из чаши и пожал плечами. Молча прошел и расположился на подушках у камина. Поднял на меня взгляд, в котором так и читалось. «Ну, долго будешь столб изображать?» Я закатил глаза, подошел к нему и опустился рядом. «Цуков Джиан! Цуков, проклятый шаман снежных целителей! Ведь прекрасно знает, что я не уйду, не получив ответов!» Однако язык словно онемел. Нужно спросить так много, но почему-то ничего не выходит. «Эй-эй, Акихита! Это что, робость?» Или просто неумение, как ни в чём не бывало, говорить с человеком, с которым семь лет назад разругался вдрызг. «Тебе нужен дракон», — не глядя на меня, сказал Джен. «Без него от Хэмина не найти. Наследник Императорского престола не будет прятаться так, чтобы нашла любая собака». «Собака — это на меня намёк?» — зачем-то уточнил я. «Идиот». Некоторое время мы молчали, потому что он был прав дракон это практически сделанное дело только вот надо понять как шаману болтал его покинуть насиженное место и потащиться цуг знает куда эти твари предпочитают покой и собственные хрустальные яйца а не прогулки по джапоне зачем было подсылать ко мне этих твоих он вскинул голову янтарь глаз полыхнул а иначе бы ты пришел ответить нечего по собственной воле я бы точно не зашел в дом шамана Посмотрел, припомнил недобрым тихим словом и пошел своей дорогой. Даже с тем, что мне рассказала Бао рассказала она весьма мало. Просто Джиан – это прошлое. Это то, возвращаться к чему я себе давным-давно запретил. Когда человек воплощение коварства и изменчивости пламени, не стоит с ним вести дел. Сейчас он за тебя готов отдать все на свете, а через минуту испепелит на месте. «Нет», — наконец-то ответил я. «В сообразительности Джиану не откажешь. Очень четко просчитал, что нужно сделать, чтобы я примчался в дом на уступе сам. Среди ночи, не решив даже дождаться утра. Хитрый лис». Джиан хмыкнул, плеснул остатки напитка прямо в пламя. Оно жадно заиграло, вспыхнуло жарко. «Тогда слушай», — хмыкнул он. «Искать Тхэмина задачка еще та». Он временами заходил ко мне, болтали о том, о сём. Я бросил на него быстрый взгляд. «Нет, Акихита, болтали, значит, болтали», — ни капли не смутился Джен. «Или ты считаешь, что я буду играть с императорским наследником?» Придурком шаман никогда не был, пришлось покачать головой. «Было сразу ясно, что такое количество джу — лакомый кусок. Для кого именно, я не знаю». Среди мину парня врагов не было. Во всяком случае, я никого не смог обнаружить. И мои лисицы тоже. Лисицы Джиана, красавицы-кицуны, юркие и толковые помощницы, которые помогают своему шаману всегда быть в курсе всех происходящих у мин событий. Именно их он подослал ко мне недавно. Именно с ними, семь лет назад. Точнее, не с ними, боги. Это не та история, которую хочется вспоминать. Я нахмурился. «То есть всё чисто, но Тхэмин всё равно бежал?» Задал я вопрос, лишь бы не молчать. джен неопределённо качнул головой, потом покрутил в руках подвеску в виде серебряного варгана. «А что с императорской семьёй? Были ли шепотки о раздрае?» Он фыркнул. «Серьёзно считаешь, что он бы таким делился?» «Нет, но ты видишь больше, чем говорят». джен бросил на меня быстрый взгляд. Я успел заметить мелькнувшую растерянность. «Хм, неужто думал, что сомневаюсь в его способностях? В здравом смысле нередко, а в способностях никогда». «Я ведь прав?» Подвеска закрутилась в его пальцах быстрее. «Прав!» – буркнул он. «Мин дадут тебе бегового рюка!» Упёртая шипастая тварь, которая шикарно скачет по снегу и льду, плюясь огнём. «Приручённые прекрасно возят своих хозяев по горам. Дикие». К диким лучше лишний раз не подходить. Однако меня заинтересовал другой момент. «Рюк возит людей на приличные расстояния. Зачем мне Рюк?» Джиан выпустил бедную подвеску из пальцев. «Дракон согласился выслушать твою просьбу», — сказал он. «Но тебе еще надо его убедить». Я еле слышно выругался. «Конечно, Бао Жей, старая ты стер, уважаемая женщина!» После дороги, видимо, совсем ум за разум зашёл, раз не сообразил, что ни один дракон сам не придёт к человеку. Дурак! Некоторое время мы молчали, потом я всё же спросил. «Почему ты это делаешь?» Джиан медленно поднялся, прищурившись, посмотрел в окно. Там уже завывал ветер, давая понять, что Буран на подходе. В этот момент серебряные татуировки на теле шамана начали переливаться, словно ртуть. «Потому что я чту рот о Кихито». Его голос звучал тихо и, казалось, долетал со всех сторон. «Потому что я поклялся защищать Мин в любой ситуации, делая все для этого возможное. Потому что я хорошо отношусь к тхмину и хочу, чтобы он был цел и невредим». В какой-то момент показалось, что в голосе Джена слышен звон льда, который словно подтверждал сказанное. Огонь будто покинул камин и стеной встал за спиной, отбрасывая причудливые тени на прозрачно-белую кожу. Джен тряхнул волосами, наваждение тут же развеялось. Но я прекрасно понимаю, кто передо мной стоит. «Ну что, Акихита, охотник на чудовищ, устроил тебя мой ответ?» «Да, и не называй меня охотником на чудовищ». «Хорошо, охотник на чудовищ» быстрая подсечка короткий вскрик от неожиданности джен оказался на полу я навис сверху еще раз шаман только попробуй предупредил я он только улыбнулся в янтарных глазах был смех и вызов попробует будет пробовать снова и снова по лицу же вижу как своеобразно выражаешь ты благодарность заметил джен «А еще жаловался на моих лисиц. Может быть, стоило подсылать лисов?» Я закатил глаза и выпрямился. «Следи за языком. И да, именно благодарность мешает мне хорошенько дать тебе по морде». «Ваши манеры, господин Накаяма, впечатлили бы самих богов», – хмыкнул джен и ловко поднялся на ноги с таким проворством, что даже, пожелая я его поймать, не вышло бы. Эта странная мысль озадачила» фу ночами спать надо, а не шататься по домам шаманов. Тут и не такое придумается. Джен тем временем открыл шкафчик и достал оттуда пузатую бутылку с темной жидкостью. Потом еще одну чашу. Посмотрел на меня и хмыкнул. Ночь будет долгая. Садись, гость дорогой. Не обить хозяина. Я приподнял бровь. А мать рода не оскорбиться Я единственный шаман снежных целителей, рассмеялся он. «Немного гениальный, немного сумасшедший. Мне можно немножко больше, чем всем остальным, Акихито». Не то чтобы я сильно хотел остаться в доме Баужей, но еще ни одна ночь, проведенная рядом с Джиэном, до добра не доводила. Рано или поздно начинались какие-то приключения. Он неожиданно шагнул ко мне, сократив расстояние, чуть склонил голову, задумчиво рассматривая, улыбнулся. «Видишь, в Буран не стоит гулять, даже по закрытому городу». «Поэтому лучше...» Громкое чавканье у двери заставило его резко замолчать и нахмуриться. «Что это за цуки?» Я прислушался. «У тебя где-то там есть фонарь у входа?» Джиан кивнул, не особо понимая, к чему вопрос. Я призвал всё своё спокойствие и рявкнул. «Абура!» Чавканье тут же стихло. Когда Абуру втащили в дом, глаза Джиана удивлённо округлились. «Ах, ну да, конечно!» Когда мы в последний раз виделись, никакого помощника Йокая у меня не было. Абура тем временем очень старался изобразить сожаление, что он варварски выжрал все масло из фонаря уважаемого шамана, но выходило из ряда вон плохо. Сытый Абура Акага – это то, что в принципе не способно показать сожаление на своей физиономии. «О, Акихита, ты в порядке?» Икнул он, потом глянул на Джена и церемонно пробормотал. «Прошу прощения у великого шамана, что посмел войти в его дом без приглашения, да продлятся ваши дни, да будет сила всегда в зените, да...» джен расхохотался. Я незаметно для обоих выдохнул. Смех — это хорошо. «И тебе не хворать, добрый дух, но прошу больше не трогай фонари, мы придумаем что-то другое», — произнес шаман. Абура шаркнул лапой, неосторожно врезал мне когтями по ноге. Я зашипел и тут же выдал ему смачный подзатыльник. «Как удивительно меняются вкусы людей!» – невинно заметил джен Я бросил на него недобрый взгляд, но в янтарном ответном ни капли смущения не было. Удивительно дурацкий подкол. Данный йокай в принципе не любит никого и ничего, кроме масла из фонарей. Абура тем временем пошатнулся. «Это заговорённый фонарь был!» – вздохнул джен «Держи его за плечи, я за ноги, сейчас отнесём». Храп объевшегося Йокая одобрил наши действия. Перетащив дрыхнущего обуру в соседнюю комнату, мы вернулись к камину. Джен разлил настойку, она была крепкой и сладкой, дурманно пахнущей горными травами. И разговор как-то сам наладился. Во всяком случае, мне не хотелось больше придушить гостеприимного хозяина этого дома. Утро выдалось морозным. Баужей задумчиво смотрела на меня. Уголки губ чуть подрагивали в улыбке. И неудивительно. Реук, шипастый и вреднющий, бил копытом, топорщил свои колючки и косился на меня рубиновым глазом. «Чужак! Пахнет иначе! Говорит иначе! Думает не пойми о чем! И его вести к дракону! Эй-эй, хозяева дорогие, одумайтесь и выпрягайте меня поскорее из этих дурацких саней!» Сани, кстати, были добротные, то ли Баужей расщедрилась, то ли Джиан постарался. После сегодняшней ночи не осталось сомнений, что он действительно хочет помочь Тхэмину. Это хорошо, это очень хорошо. Без помощи шамана мне бы пришлось намного хуже. «Уверен, что справишься?» – мягко спросила Баужей. «Путь к пещере дракона не столь далек, сколь опасен. Те, кто сторожат туда дорогу, считают человеческое мясо деликатесом». Всегда знал, что тут очень благодатный край. Пробормотал я, закрепляя припасы ремнями. Много не взял, но мало ли, какой-то минимум должен быть. Спасибо, что тревожитесь, госпожа мать рода, но после того, как ми наказали мне помощь, я не могу просить о чем-то еще. Справлюсь. Абура стоял рядом и неодобрительно сопел. Еще час назад мы бесчеловечно ругались, несмотря на то, что он считает героизм совершенно бесполезным свойством ведущим к травмам и проблемам, уперся рогом и заявил «Иду с тобой». С одной стороны, Абура будет мешать, с другой, кто его знает, что в голове у дракона. Возможно, мне понадобится помощь, и Абура хоть будет знать, куда вести помощь. В итоге принял решение взять его с собой. И не скучно, и хоть какая-то помощь. «Твое благородство не знает границ, охотник на чудовищ», — мягко сказала Баужей а потом чуть прищурилась, глядя куда-то за мою спину. Ее лицо мгновенно превратилось в маску без единой эмоции. Мне это не понравилось. То сама тебе доброжелательность, то статуя из храма бога подземных рек. Я резко обернулся и потерял дар речи. Прямо ко мне, свежий и поразительно энергичный, направлялся Джиан. Плащ, отороченный мехом, скрывал фигуру, капюшон покрывал огненные волосы. За спиной шамана был рюкзак, амулеты и обереги мелодично звенели при каждом шаге. «Мое почтение, уважаемая Баужей», — произнес он, уважительно поклонившись, — «благодарю, что дали благословение Рода на этот путь». «Это еще что за новости?» — практически прошипел я, когда Джиан оказался рядом. Он изящным жестом поправил капюшон, на секунду сверкнуло голубое облачко Джу, окутывающее его длинную серьгу. «Я еду с тобой, на каяма если, конечно, ты не сразу это понял». «Сдурел!» «Второй раз за сутки восхищен твоими манерами». С этими словами он положил рюкзак в сани и начал его закреплять. В это время ко мне приблизился Абура, озадаченно поглядывая на джена «А что происходит?» «Джиан из рода Мин у нас происходит. Шаман у нас происходит. Тьфу!» Я быстро подошёл к нему, положил руку на плечо и резко развернул. Наглеешь. Не хочу, чтобы ты сдох, так и не добравшись до дракона. Ого, серьёзное заявление. Некоторое время мы молча мерились взглядами. Джен знает этот край. И я не очень. Шаман в спутниках большая удача, но это не отменяет желания пристукнуть его за своеволие. Цук с тобой, наконец сказал я. Джен пожал плечами. Он и так со мной. Ведь именно с ним я и отправляюсь в дорогу. А Буро хихикнул, и я понял, что цуком выставили меня. Чудесно. На джена Рюк отреагировал куда благосклоннее, чем на меня. Шаман, в конце концов, ему не чужой. Не удивлюсь, если и вовсе катался на этой зверюге, как на любимой лошадке. Потому что склонность собирать вокруг себя все странное и непонятное – хобби этого рыжего чудовища. Джен погладил Реука по голове, шепнул что-то, потом мягко улыбнулся. Кажется, эта шипастая страхолюдина заслуживает именно такого отношения. Куда лучшего, чем к людям. Уж насколько я знал шамана, у него не в чести улыбаться тем, кто ему не нравится. В морду, конечно, сразу не даст, но по глазам будет все видно. И в словах будет столько ласкового яда, что разумнее утопиться сразу, едва отойдешь от этой рыжей язвы. Абура, кажется, не мог определиться, нравится ему наш попутчик или нет. Кажется, моего Йокая немножко мучает совесть, что он варварски погрыз фонарь шамана. В приступе голода, разумеется. И теперь не знает, как себя вести. Еще бы. Мне ли не знать, что к Джиану всяких людей тянет, как заговоренных. Вроде бы и человек, но в то же время чуют в нем своего. Выехали мы спустя 10 минут. Я взял поводье в свои руки. Во-первых, предпочитаю все контролировать. Во-вторых, джен демонстративно устроился возле вещей, всем видом показав, что намерен ехать. Абура пристроился рядом с заявлением «Смотреть за вещами буду». «Но я-то прекрасно знал, что там есть местечко, где проделана дырка, из которой удобно доставать лепёшки». Руюк фыркнул, мотнул головой. Венчик из шипов вокруг шеи качнулся, сверкнув всеми цветами радуги. «Пусть шкура у него тёмная, но на солнце сияет так, что невольно залюбуешься». Вчерашний буран основательно присыпал всё вокруг. Долина закрытого города была укрыта белоснежным покрывалом. Рюк трусцой бежал по снегу, довольно фыркая, и, кажется, позабыв про нас. Скорость была вполне приемлемой, поэтому я пока не подгонял зверя. Джен молчал, только временами немного хмурился, будто что-то вспоминал. Я был благодарен за тишину и в то же время напряжён. Молчание всегда действует на нервы. Особенно если молчит тот, кто всегда готов поговорить. «Как нужно уговаривать дракона?» — не выдержал я. Вопрос своевременный. С поисковыми тварями я прежде не общался. Другое дело — драконы в человеческом обличии. «Раздеться до гола и предложить свою невинность», — донёсся ответ. Я фыркнул. Вышла синхронно с Реуком, повернувшим в сторону нависшей над дорогой скалы. Слева открывался вид на закрытый город, справа — камни и лёд. Драконы предпочитают вершины гор, им не по вкусу суета и люди, которые шумят и не дают спокойно заниматься своими драконьими делами. «Тогда придется разворачиваться», – заметил я, «потому что тут мне предложить нечего, а можно поменять на принесенного в жертву шамана». Джиан послал меня, достаточно цветасто и выразительно, да еще и с таким чувством, что я невольно обернулся. Он стоял в рост, смотрел по сторонам и что-то пытался увидеть. Втягивал воздух, будто пытался что-то учуять. Черты лица резко заострились, глаза посветлели, превратившись в жёлтый лёд. Я насторожился. Рядом что-то было. Что-то, заставившее вскочить его на ноги и озираться, будто в поисках хищников. Абур ощурился и почти скреб когтями деревянные перила. Оба ощутили что-то такое, от чего однозначно нужно быть подальше. Через секунду раздался дикий рёв, и у меня волосы встали дыбом. вдалеке показались тёмные силуэты стеклянники выдохнул джан и стало совсем не до шуток акихита гони дважды просить не требовалось я стеганул рюка тот взвыл и рванул вперёд абура зашипел джан что-то сказал ему я не разобрал дорога перед глазами неслась как сумасшедшая рюки не зря были почти самыми быстрыми существами в горах и соперниками им были стеклянники Прозрачные твари, которые живут во льду и выбираются оттуда, только почуев кровь. Стеклянники вылезают редко, но... Твою мать! Резкий поворот заставил натянуть поводья. Сани занесло, Джен чуть не влетел в меня, в последний момент удалось перехватить его. Краем глаза я заметил, что серебряные узоры горят ослепительным пламенем. Руки до локтей окутаны голубой джу, которая в любой момент готова сорваться молнией на врага. Я обеспокоился. «Шаман не боевой маг. Он, конечно, многое может, но все же открытый бой – это непросто. И если Джен, не колеблясь, активировал всю джу...» «Цук! Мы вляпались!» Рюк мчался, как бешеный. Поводья врезались в ладони. Я судорожно соображал – Катана тут рядом. Если что, хватать ее и останавливать Рюка. Но он так гонит, что есть риск перевернуться. Я выругался. «Поворачивай, поворачивай!» — крикнул джен «С радостью, только некуда!» Стеклянники уже неслись рядом. Внутренние органы просвечивали под их кожей. Было одновременно жутко и омерзительно. Из-под ног Реука вылетал снег. Я понимал, что нельзя атаковать первыми, разорвут. И в то же время готов был рвануть за катаной. Сердце стучало в висках. Крутой поворот. Сани ударились о скалу. Джиан вскрикнул. Я стиснул зубы, пытаясь удержаться. И в этот момент твари кинулись.